Часть шестая. Символ и аллегория. Глава 1 Символическая вселенная. 13 веку удается установить понятие красоты на гелиморфических основаниях. Причем в это мировидение привносятся представление о физической и метафизической красоте, разработанная эстетикой пропорций и света. Однако, чтобы уяснить себе тот уровень философской рефлексии, который выражают подобные теории, необходимо иметь в виду еще один аспект средневекового эстетического восприятия. Аспект, быть может, наиболее характерный для этого периода, дающий представление о тех умственных процессах, которые мы воспринимаем как типично средневековые. Речь идет о символико-аллегорическом восприятии Вселенной. Глубокий анализ средневекового символизма содержится в трудах Хюйзинге. Он показывает, что предрасположенность к символическому восприятию мира может быть свойственна и современному человеку. Не существует большей истины, которую дух средневековья усвоил бы тверже, чем та истина, которая заключается в словах послания к Корефянам видим ныне как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Для средневекового сознания любая вещь была бы бессмысленной, если бы значение ее исчерпывалось ее непосредственной функцией и ее внешней формой. С другой стороны, при этом все вещи пребывали целиком в действительном мире. Подобное безотчетное знание присуще также и нам, и оно просыпается в такие мгновения, когда шум дождя в листве деревьев или свет настольной лампы проникают вдруг до таких глубин восприятия, до каких не доходят ощущения, вызываемые практическими мыслями и поступками. порой такое чувство может представляться гнитуще болезненным так что все вещи кажутся либо преисполненными каких-то угрожающих, направленных против нас лично намерений, либо полными загадок, отгадать которые необходимо, но в то же время и невозможно. Это знание, однако, способно, и чаще всего так оно и бывает, наполнять нас спокойной и твердой уверенностью, что и нашей собственной жизни также отведена ее доля в прикровенном смысле мира. И действительно, человек средневековья жил в семиотически насыщенном мире, полном смысловых отсылок и высших смыслов, проявлений Бога в вещах. Он жил в природе, которая постоянно говорила на геральдическом языке, где лев был не просто львом. Орех не просто орехом. А гиппогриф был столь же реален, как и лев, ибо также соотносился с некой высшей истиной, пусть и не слишком явной в повседневной жизни. Мемфорд считает, что весь этот период можно охарактеризовать как своего рода невротическую ситуацию. Данную формулировку можно считать метафорой, которая указывает на искаженное и отстраненное восприятие реальности. Точнее следовало бы говорить о примитивной ментальности, о слабой способности улавливать ту грань, которая отделяет одну вещь от другой, о стремлении включать в понятие какой-либо вещи все то, что она так или иначе вбирает в себя, и с чем она имеет какое-то сходство. Между тем, скорее здесь речь должна идти не столько о примитивности в строгом смысле слова, Сколько о склонности поддерживать мифопоэтическое мышление классической эпохи за счет разработки новых образов и отсылок в согласии с христианским этосом, о стремлении через новое восприятие сверхъестественного реанимировать то ощущение чудесного, которое было уже давно утрачено поздней античностью, заменившей богами Лукиана богов Гомера, чтобы объяснить эту мифологическую направленность средневекового менталитета? Можно было бы представить средневековый символизм как некую народную и сказочную параллель эскопизму Боэция, погрузившегося в свое отчаянное теоретизирование. Темные века — эпоха раннего Средневековья. Это эпоха упадка городов и увядания деревень. Эпоха неурожаев, набегов, болезней и бедствий. Эпоха, когда продолжительность жизни была невелика. Нельзя сказать, что такие невротические явления, как страх, связанный с приближением Тысячного года, о котором рассказывает легенда, действительно носили столь драматический и напряженный характер. И все-таки эта легенда возникла. Ее появление питалось охватившей множество людей тоской и глубинной неуверенностью в будущем. Монашество в какой-то мере представляло собой социальное решение этой проблемы, Гарантировавшая определенный жизненный уклад в составе общины, некий порядок и спокойствие. Но и выработка определенного набора символов может рассматриваться как образная реакция на это ощущение кризиса. В символическом мировосприятии природа даже в своих наиболее грозных проявлениях трактуется как своего рода система знаков, с помощью которой Творец сообщает нам об упорядоченности этого мира, о сверхъестественных ценностях, о том, что надо сделать, дабы найти в этом мире верный путь и обрести небесную награду. Окружающие нас вещи могут вызывать недоверие из-за их кажущегося беспорядка, их бренности, их мнимой принципиальной враждебности человеку. Но на самом деле вещь не то, чем она кажется. Она указывает на что-то другое. Следовательно, надежда может вернуться в мир, ведь он представляет собой... «Разговор Бога с человеком». Разумеется, параллельно со всем этим происходило развитие христианской мысли, стремившейся усматривать в земной жизни нечто положительное, по меньшей мере трактовать ее как путь, ведущий к небу. Однако, с одной стороны, фантастический символизм служил именно тому, чтобы сделать приемлемой реальность, которую вероучению не всегда удавалось принять, а с другой — При помощи понятных человеку знаков он закреплял те самые вероучительные истины, которые населению было бы сложно усвоить, если бы они представали в основательной богословской разработке. Раннее христианство приучало паству воспринимать основы веры через символы. И делало это из соображений предосторожности. Например, во избежание гонений спасителя с помощью криптографии изображали как рыбу. Но так или иначе, дидактическая направленность сочетается здесь с развитием воображения, а это не могло не найти отклик у средневекового человека. Простолюдин мог легко превратить в образы те истины, которые ему удавалось постичь. С другой стороны, сами основоположники христианского вероучения, богословы и учители, постепенно начинали перелагать в образы те понятия, которые обычный человек не постиг бы, если бы они были поданы ему в строго богословских формулах. С этим связана и активная кампания, одним из застрельщиков которой стала Бат Сугерий, призванная воспитывать простолюдина самой возможностью наслаждаться образом и аллегорией, воспитывать живописью, которая есть литература для мирян, как скажет Ганорий Августадунский, следуя решениям собора, состоявшегося в Аррасе в 1025 году. Так дидактика включается в область символического восприятия. Включается как выражение педагогической системы и той культурной политики, которая использует характерные для эпохи умственные процессы. Символическое умонастроение любопытным образом внедрялось в средневековый менталитет. В привычку средневекового человека действовать на основе генетического истолкования реальных процессов в соответствии с цепью причин и следствий. Речь идет о так называемом «коротком замыкании духа», о мысли, которая не ищет отношения между двумя вещами, отслеживая их причинно-следственные связи, но обнаруживает его внезапно как отношение смысла и цели. Такое короткое замыкание происходит, например, когда белый, красный и зеленый воспринимаются как приятные, добрые цвета, а желтый и черный означают скорбь и покаяние, или когда белый воспринимается как символ света и вечности, чистоты и девственности. Страус становится символом справедливости, потому что его перья, будучи совершенно одинаковой длины, ассоциируются с единством. В силу традиционного поверья, будто пеликан кормит птенцов кусками мяса, которые он клювом отрывает от своей груди, эта птица становится символом Христа, отдающего свою кровь за человечество и превращающего свою плоть в евхаристическую пищу. Считалось, что единорога можно поймать, если, привлеченный девой, он положит голову ей на колени. Поэтому единорог становится христологическим символом вдвойне, как образ единородного Сына Божья, рожденного из чрева Марии. А однажды воспринятый как символ, он становится даже реальнее страуса и пеликана. Таким образом, символическое значение присваивается на основе определенного соответствия, схематичной аналогии сущностного отношения. Говоря о присвоении символического значения, Хёйзинга подчеркивает, что на самом деле в двух реалиях абстрагируются некие родственные свойства, которые и становятся предметом сопоставления. Находясь посреди своих гонителей, девственницы и мученики сияют, как белые и алые розы среди шипов, в окружении которых они цветут. Для сравниваемых образов общим является цвет лепестки, кровь и драматизм ситуации. Однако, по нашему мнению, чтобы на абстрактном уровне была выработана гомологическая модель такого рода, прежде должно произойти упомянутое короткое замыкание. В любом случае, короткое замыкание или сущностная идентификация основываются на отношении сходства, которое также заключает в себе аналогию на более бытовом уровне. Роза относится к шипам, как мученики к своим гонителям. Роза, разумеется, совершенно не похожа на мученика, но удовольствие от изобретения удачной метафоры, а аллегория есть не что иное, как цепь кодированных и выводимых друг из друга метафор, возникает как раз благодаря тому, что псевдодионисий в свое время характеризовал как несоответствие символа символизируемые вещи. Если бы вместо несоответствия мы имели одну лишь тождественность, тогда не существовало бы пропорционального отношения, X не относился бы к Y, как Y к Z. Кроме того, напоминает Дионисий, именно благодаря такому несоответствию и возникает сладостное усилие истолкования. Хорошо, что божественные вещи символизируются весьма неожиданными образами — льва, медведицы, пантеры. Ведь именно причудливость символа делает его осязаемым и побуждает читателя-зрителя к его истолкованию. Таким образом, мы возвращаемся ко второму компоненту вселенского аллегоризма. Постичь аллегорию означает постичь отношение соответствия и затем ощутить эстетическое наслаждение от этого соответствия, которое включает в себя и усилия истолкования. Усилие это вполне реально, поскольку текст всегда говорит нечто отличное от того, что может показаться на первый взгляд. Говорится одно, а показывается другое. Средневековый человек зачарован этим принципом. Беда поясняет, что аллегории оттачивают дух, оживляют форму выражения, украшают стиль. Мы в наше время имеем полное право не разделять подобных вкусов, но не надо забывать, что они присущи средневековому человеку и представляют собой один из основополагающих типов конкретизации его потребности в эстетическом. И действительно, Именно бессознательная потребность в пропорции заставляет объединять естественное со сверхъестественным в игре непрестанных соотношений. В символической вселенной каждая вещь находится на своем месте, потому что все соответствует друг другу. Все всегда сходится. Гармоническое отношение приводит к тому, что змея, например, может символизировать такую добродетель, как благоразумие. А полифоническая перекличка отсылок и знаков оказывается столь сложной, что под другим углом зрения та же самая змея может символизировать сатану. Та же самая сверхъестественная реальность, каковой принадлежит Христос и его божественная природа, может символизироваться многочисленными и многообразными созданиями, пребывающими в самых разных местах. На небесах, в горах, среди полей, в лесу, на море. Агнец, Голубка, павлин, баран, гриф, петух, рысь, пальма, гроздь винограда. Полифония мысли такова, что в любом размышлении, словно в калейдоскопе, из беспорядочной массы частиц складывается прекрасная и симметричная фигура. Глава 2. Неразличение символизма и аллегоризма. О аллегорическом истолковании говорили и до возникновения патристической традиции. Греки аллегорически толковали Гомера. В кругах стойков сформировалась традиция аллегорического истолкования, стремящаяся усматривать в классическом эпосе мифологизированную картину естественного мира. Кроме того, существует аллегорическая экзегеза еврейской Торы, а в первом веке Филон Александрийский предпринял аллегорическое прочтение Ветхого Завета. Иными словами, мысль о том, что поэтический или религиозный текст основываются на принципе, согласно которому аллеуд дикитур алеут демонстратур, довольно стара, и обычно это явление именуется то аллегоризмом, то символизмом. В современной западной традиции принято проводить различия между первым и вторым. Однако это разграничение возникло довольно поздно. Вплоть до XVIII века оба термина в значительной мере остаются синонимами, каковыми они являлись и для средневековой традиции. Различия начинают проводиться с приходом романтизма, во всяком случае с появлением знаменитых афоризмов Гёте. Аллегория превращает явление в понятие и понятие в образ, но так, что понятие всегда очерчивается и полностью охватывается этим образом, выделяется им и выражается через него. Символ превращает явление в идею и идею в образ. Но так, что идея, запечатленная в образе, навсегда остается бесконечно действенной и недостижимой. И даже будучи выражена на всех языках, она все же остается невыразимой. Далеко не одно и то же подыскивает липает для выражения всеобщего нечто частное или же в частном прозревает всеобщее. Первый путь приводит к аллегории, в которой частное имеет значение только примера только образца всеобщего. Последний же и составляет подлинную природу поэзии. Поэзия называет частное, не думая о всеобщем, и на него не указуя. Но кто живо воспримет изображенное ею частное, приобретет вместе с ними всеобщее, вовсе того не сознавая или осознав это только позднее. Истинным символизмом является тот, в котором особенное выражает более общее, но не как сон или тень а как живое и мгновенное раскрытие непостижимого. Легко понять, что после всего сказанного возникает соблазн отождествить поэтическое с символическим, открытым, интуитивным, непереводимым на язык логических понятий, тогда как аллегорическому достается в удел одна лишь дидактика. Ответственность за понимание символа как внезапного, неопосредованного, молниеносного события в котором интуитивно постигается божественное, следует возложить в числе прочих на Крейцера. Однако, если Крейцер, справедливый или нет, считал, что такое представление о символе глубоко укоренилось в душе греков, воспитанных на мифах, а нам, в свою очередь, различие между символом и аллегорией кажется вполне ясным, то для средневекового человека дело обстояло совершенно иначе и он довольно свободно использовал оба термина, как если бы это были синонимы. Но не только Крейцер, но и Жан Пепен, а также Эрих Ауэрбах на многочисленных примерах показывают, что и античный мир отождествлял символ с аллегорией в той же мере, в какой это наблюдалось и у экзегетов периода Патристики и Средневековья. Примеры простираются от Филона до грамматика Диметрия, от Климента Александрийского до Иполита Римского, от Парфирия до псевдодионисия ариапагита, от Плотина до Ямвлиха. И всюду термин «символ» употреблялся и по отношению к таким дидактическим и понятийным изображениям, которые в других местах называются аллегориями. Пепен полагает, что как античность, так и средневековье более или менее ясно проводили различия между творческой или поэтической аллегорией и аллегорией интерпретационной которую можно было проводить как по отношению к священным текстам, так и к мирским. Некоторые авторы, например, Ауэрбах, избегают говорить об аллегории в случае, когда поэт, вместо того, чтобы прибегать к явной аллегоризации, как, например, это имеет место в начале поэмы Данте или в описании чистилища. Говорит о Беатриче или святом Бернарде, которые, оставаясь живыми и неповторимыми образами, в то же время помимо того, что являются реальными историческими персонажами, в силу некоторых характерных особенностей, становятся прообразами высших истин. Некоторые исследователи считают возможным говорить в этих случаях о символах. Однако и здесь мы имеем дело с довольно хорошо распознаваемой риторической фигурой, которая находится где-то между метонимией и антономасией. Через антономасию эти персонажи выказывают некоторые свои примечательные особенности. И, возможно, сталкиваемся с чем-то таким, что приближается к современному понятию типического персонажа. Однако здесь нет ничего от интуитивной внезапности, от того невыразимого блеска, который романтическая эстетика станет приписывать символу. С другой стороны, к такой типологии широко прибегает средневековый экзегет, усматривая в ветхозаветных персонажей образы персонажей или событий, описанных в Новом Завете. Человек средневековья воспринимал такой подход, как аллегорический. Наконец, тот же Ауэрбах, столь явно настаивающий на различии между образным и аллегорическим подходом, во втором случае имеет в виду аллегоризм Филона. Однако Ауэрбах со всей определенностью признает в 51-й сноске своего очерка образ то, что он считает образным подходом, в средние века и в эпоху Данте называлось аллегорией надо однако оговориться что подход использовавшийся по отношению к персонажам священной истории данте как мы увидим распространяет и на персонажи истории мирской смотри например пир где он дает свое прочтение римской истории в ракурсе провиденциализма. глава 3. метафизическая всезначность идея символа как какого либо знака или выражения отсылающего нас к неясной реальности, невыразимой в словах, и тем более в понятиях. Реальности глубоко противоречивой, неуловимой и тем самым отсылающего к некоему божественному откровению, к вести, которая никогда не исчерпывается и никогда не может полностью исчерпаться, начнет распространяться на Западе одновременно с усвоением, в атмосфере возрождения, герметических текстов, которых мы коснемся в 4 главе 12 части. Между тем, исходное представление о едином в его непостижимости и противоречивости мы обнаруживаем, разумеется, в раннем христианском неоплатонизме, то есть у Дионисия Ареапагита, где божество именуется пресветлым сумраком сокровенно-таинственного молчания, которое не есть тело, не имеет ни образа, ни вида, ни качества, или количества, или величины, на каком-то месте не пребывает, невидимо, Чувственного осязания не имеет. Не воспринимает и воспринимаемым не является. Ни душа, ни ум, ни воображение или мнение не имеет. Оно и ни число, и ни порядок, ни величина, и ни малость. Не есть ни сущность, ни век, ни время. Ни тьма и ни свет. Ни заблуждение и ни истина. И так далее, страница за страницей преисполнены сияющей мистической немоты. Однако Дионисий, а в еще большей степени такие его ортодоксальные комментаторы, как святой Фома, будут стремиться к тому, чтобы притворить пантеистическую идею эманации в непантеистическое представление о сопричастности, что возымеет немаловажные последствия для метафизики символизма и теории символического истолкования. Как по отношению к текстам, понимаемым как символическая вселенная, так и по отношению ко всей Вселенной, как некоему символическому тексту. В перспективе причастности единое, поскольку оно абсолютно трансцендентно, бесконечно далеко от нас. Мы сотворены из массы, принципиально отличающейся от его природы, и представляем собой как бы излияние его энергии. Единое никогда не может быть изначальной причиной тех противоречий, которые печальным образом сказываются на наших неясных рассуждениях о нем, так как упомянутые противоречия рождаются из неадекватности самих рассуждений. В едином же все противоречия сополагаются в логос, лишенный всякой двусмысленности. Противоречия рождаем мы, пытаясь поименовать его на основании нашего земного опыта, Мы не можем отказаться от обязанности и права подыскивать божественные имена и соотносить их с самим божеством. Но мы делаем это неадекватно. Так происходит не потому, что Бога нельзя выразить в понятиях. Ведь о нем говорят такие понятия, как «единое», «истинное», «благое», «прекрасное», как «свет», «сияние», «усердие». Просто все они относятся к нему сверхсубстанциальным образом. Он являет собой все сказанное, но только в бесконечно большей, непостижимо высокой степени. Более того, напоминает нам Дионисий и подчеркивают его комментаторы, именно чтобы обнаружилась несовместимость всех этих имен с ним, лучше, если они будут максимально неподходящими, совершенно неуместными, почти нарочито оскорбительными, необычайно загадочными как если бы качество, общее символу и символизируемому, к отысканию которого мы стремимся, действительно отыскивалось, но отыскивалось ценой невероятной умственной эквилибристики и совершенно непропорциональных пропорций. Чтобы, заслышав об именовании Бога Светочем, верующие не думали, будто существуют какие-то сияющие золотом небесные субстанции, его непременно надо называть именами страшных зверей, например, медведем или пантерой или подчеркивать какие-либо смутные несоответствия. Теперь становится понятно, что подход, который тот же Дионисий называет символическим, не имеет ничего общего с тем озарением, экстазом, внезапным молниеносным усмотрением сути, которое любая современная теория символизма считает характерной особенностью символа. Средневековый символ — это способ приблизиться к божественному, Но не богоявление и не откровение истины, которую можно было бы выразить только в мифе, а не в рациональном рассуждении. Средневековый символ — это, напротив, предварение рационального рассуждения. Его задача состоит в том, я говорю о символическом рассуждении, чтобы в тот самый момент, когда он кажется полезным, как наставление или предварение, сделать очевидной свою собственную несостоятельность, свое предназначение я бы даже сказал почти гегелевское, воплотить в себе истину только в свете последующего рационального рассуждения. Не случайно поэтому, что в зрелой схоластике Аквината символический подход к божественным атрибутам превращается в рассуждение по аналогии, которое уже не носит символического характера, но предполагает восхождение от следствий к причинам, осуществляемое путем суждений о пропорциях, а не внезапным усмотрением морфологического или функционального сходства. Впоследствии этот уже зрелый механизм рассуждения по аналогии как адекватного савристической точки зрения найдет свое блестящее теоретическое обоснование у Канта в короткой и яркой главе его третьей критики, главе, посвященной символообразующим интуициям. Метафизический символизм уходит корнями в античность. Средневековье? учитывала точку зрения макробия, утверждавшего, что вещи, подобно зеркалам, своей красотой отражают неповторимый лик божества. Понятно, что подобное учение должно было иметь успех в неоплатонических кругах. Вслед за псевдодионисием наиболее интересный вариант средневекового метафизического символизма разработал Иоанн Скотт Эриугена. Для него мир предстает как величественное проявление Бога, осуществляемое через изначальные и вечные причины, которые, в свою очередь, выявляют себя благодаря различным видам чувственно воспринимаемой красоты. Я полагаю, что нет ни одной зримой и телесной вещи, которая не означала бы нечто нетелесное и умопостигаемое. Бог чудесным и невыразимым образом создает каждое творение, являя в нем самого себя делая зримым и познаваемым то, что пребывает в нем сокрытым и непостижимым. Вечные первообразы, неизменные причины всего сущего, оживленные дуновением любви и предстающие как творение слова, творчески простираются во тьму первородного хаоса. Итак, достаточно обратить свой взор на видимую красоту мира, чтобы узреть безмерную гармонию богоявления, которая позволяет нам подняться к изначальным причинам и божественным лицам. Это раскрытие вечного в мире вещей позволяет нам усматривать в каждой из них метафору, переходя от метафизического символизма к космическому аллегоризму. И Эриугена предусматривает такую возможность. Однако суть его эстетики заключается в возможности читать природу не каким-то фантастическим образом, а философски, усматривая в каждой онтологической величине свет божественной сопричастности в результате чего даже происходит подспудное обесценивание всякой онтологической конкретности, совершающаяся ради того, чтобы в ней открылась единая и истинная реальность. Реальность идей. Другим истолкователем метафизического символизма является Гугосен Викторский. В глазах этого мистика XII века мир предстает как некая книга, начертанная Божьим перстом, и чувственное восприятие красоты, свойственное человеку, направлена прежде всего на то, чтобы раскрыть красоту умопостигаемую. Возможность видеть, слышать, обонять и осязать, которой мы с радостью пользуемся, раскрывает нам красоту этого мира, но тем самым заставляет усматривать в ней отображение красоты Божьей. Комментируя трактат «Псевдодионисия о небесной иерархии», Гуго возвращается к тематике, которую заметил Эриугена, но заостряет внимание на эстетическом моменте. Все зримое дано нам для обозначения и объяснения невидимого. Для нашего наставления зримым – символическим способом, то есть образно. Ибо красота зримых вещей заключается в их форме. Видимая красота – есть образ красоты невидимой. Учение Гуго, более детально разработанное, чем учение Реугены, еще критичнее утверждает символический принцип на сопоставлении – Калатио, и даже, как справедливо отмечалось, приобретает почти романтическую окраску, заостряя внимание на недостаточности земной красоты, которая побуждает в душе ее созерцающей чувство неудовлетворения, как воздыхание по-другому. Это чувство является собой впечатляющую параллель к современной меланхолии от созерцания истинной красоты. Но все-таки меланхолия Гуго больше напоминает ту радикальную неудовлетворенность, которую испытывает мистик при созерцании земного мира. В этом плане эстетика Сен-Викторской школы обнаруживает способность к символической реабилитации безобразного. В этой связи также привлекались аналогии с романтическим понятием иронии посредством динамической концепции созерцания. Видя нечто безобразное, человеческая душа ощущает, что не может обрести умиротворение в этом созерцании не поддается той иллюзии, которая может поддаться при созерцании прекрасного, и естественным образом начинает желать истинной и незыблемой красоты. Глава 4. Библейский аллегоризм. Переход от метафизического символизма к вселенскому аллегоризму нельзя представить в понятиях какой-либо логической или хронологической деривации. Застывание символа в аллегории — это процесс, который, безусловно, находит подтверждение в некоторых литературных традициях. Но коль скоро речь идет о Средневековье, то здесь, как уже отмечалось в научной литературе, оба способа созерцания сосуществуют одновременно. Проблема, скорее всего, заключается в том, чтобы уяснить себе, как Средневековью удается подвергнуть столь основательному теоретическому осмыслению Тот метод познания и выражения, который мы дали, дабы смягчить противопоставление, будем называть не символическим или аллегорическим, а просто изобразительным. Картина здесь складывается весьма сложная. Мы обрисуем ее лишь вкратце. Стремясь противостоять гностической переоценке Нового Завета, в результате которой Ветхий Завет полностью утрачивал свое значение, Климент Александрийский проводит различия между этими частями Писания и указывает, что они дополняют друг друга, тогда как Ориген углубляет эту позицию, говоря о необходимости их параллельного прочтения. Ветхий Завет — это образ нового. Он — буква, духом которой является Новый Завет. Или, говоря на языке семиотики, Ветхий Завет — это риторическое выражение, содержанием которого является Новый. В свою очередь, Новый Завет также имеет образный смысл, поскольку является обетованием будущего. Ориген кладет начало богословскому дискурсу, который уже не является рассуждением о Боге или только рассуждением о нем, но предполагает и разговор о Писании. Уже у Оригена речь заходит о буквальном, нравоучительном, психическом и мистическом, духовном смысле Писания. Отсюда возникает триада — буквальный, тропологический и аллегорический пласты смысла, которая постепенно преобразуется в теорию четырех ступеней толкования писания — буквальный, аллегорический, нравоучительный и анагогический смыслы. К последнему мы еще вернемся. Было бы очень интересно, но не в рамках нашего исследования, проследить диалектику данного истолкования — и ту неспешную работу, которая потребовалась, чтобы его обосновать. Ибо, с одной стороны, именно правильное прочтение двух заветов делает церковь хранительницей экзегетической традиции. А с другой, именно эта традиция дает возможность правильного прочтения. Так возникает герменевтический круг. Причем круг, тенденциозным образом исключающий все те интерпретации, которые не признают абсолютного авторитета церкви, и, следовательно, не считаются с ее правилами прочтения текстов. С самого начала герменевтика Оригена и других святых отцов тяготеет, пусть и под различными именами, к прочтению библейского текста, которое впоследствии получило определение типологического. Ветхозаветные персонажи и события в силу их действий и особенностей рассматриваются как прообразы новозаветных персонажей. Независимо от происхождения этой типологии, Она уже исходит из того, что все виды фигурального выражения — образ, символ или какая-либо аллегория — представляют собой не лингвистическое явление, не иносказание, но имеют прямое отношение к взаимосвязи самих событий. Здесь мы имеем дело с различием между аллегорией в словах и аллегорией в делах. Поэтому не в словах Моисея или псалмопевца, коль скоро это слова, следует усматривать некий высший смысл, хотя надо делать и это, если мы признаем, что эти слова метафоричны. Сами события, описанные в Ветхом Завете, Бог предрасположил к тому, как если бы история представляла собой начертанную его рукой книгу, чтобы они действовали как образы нового закона. Первым, кто решительно приступил к осмыслению этой проблемы, стал святой Августин. Это связано с тем, что, как было показано в других работах, Он был первым автором, который, основываясь на хорошо ему знакомой культуре стоицизма, заложил основы теории знака, весьма близкой теории Сосюра, несмотря на ее значительно более раннее появление. Иными словами, святой Августин — первый, кто может уверенно перемещаться среди знаков, которые являются словами, и вещей, которые могут действовать как знаки. Ибо он знает и настойчиво утверждает, что знак — Это всякая вещь, пробуждающая в нашем уме нечто иное, отличное от того впечатления, которое сама она производит на наши чувства. Не все вещи являются знаками. Но, несомненно, любой знак — это вещь. И наряду со знаками, которые человек умышленно производит, чтобы они что-либо обозначали, существуют также вещи и события, а то и факты и персонажи, которые можно воспринимать как знаки или которые как происходит в священной истории, могут сверхъестественным образом располагаться как знаки, и именно так их опять же следует воспринимать. Святой Августин приступает к чтению библейского текста во всеоружии того риторического инструментария, которым еще не совсем разрушенная позднелатинская культура могла его наделить. К процессу интерпретации он применяет принципы выбора, лектио, чтобы за счет выявления правильной пунктуации определить изначальный смысл текста чтение, рецитатио, суждение, юдициум и особенно принцип обстоятельного комментирования, энарратио, и исправление, эмендатио, которые мы сегодня могли бы назвать текстологией или филологией. Святой Августин учит нас разграничивать темные и двусмысленные знаки с одной стороны и вполне ясные с другой. Учит прекращать бесплодную дискуссию, если знак приходится понимать как в прямом, так и в переносном смысле. Он ставит проблему перевода, так как прекрасно знает, что Ветхий Завет был написан не на латыни, на которой сам он его и прочитал. Однако древнееврейским не владеет. И потому в качестве последнего довода предлагает сравнивать между собой различные переводы или соотносить предполагаемый смысл с предшествующим и последующим контекстами. И кроме того, не зная их языка, Августин выражает недоверие к евреям, которые, по его мнению, могли исказить оригинальный текст из ненависти к истине, столь ясно в нем явленный. Действуя таким образом, Августин разрабатывает правила выявления образного содержания, сохранившего свое значение и по сей день. Причем не столько в смысле нахождения тропов и прочих аллегорических фигур, сколько в смысле определения той текстуальной стратегии, с которой мы и сегодня связываем символическую силу в современном значении. Он прекрасно понимает, что метафору или метонимию легко распознать. Ведь если бы мы толковали их буквально, текст потерял бы смысл или стал бы выглядеть примитивно лживым. Но что делать с такими выражениями, обычно разрастающимися до целой фразы или даже повествования и не сводящимися к отдельному образу? которые могут иметь также и буквальный смысл, но которым истолкователь, напротив, вынужден приписывать смысл иносказательный, как, например, в случае с аллегориями. Как указывает Августин, мы должны улавливать иносказательный смысл каждый раз, когда Писание, даже если в нем говорится о вещах, которые имеют смысл и при буквальном прочтении, как будто начинает противоречить постулатам веры или требованиям благопристойности. Магдалина омывает ноги Христа благовониями и затем вытирает их своими волосами. Можно ли представить себе, чтобы Искупитель подчинился такому языческому и чувственному обряду? Разумеется, нет. Следовательно, данный эпизод имеет какой-то скрытый смысл. Однако следует улавливать и иносказания и в тех случаях, когда текст Писания оказывается чересчур пространным или включает в себя выражение, которые, если воспринимать их в буквальном смысле, выглядят очень бледно. Эти два условия поражают своей тонкостью и, смею настаивать, новизной, даже если Августин считает, что их уже затрагивали другие авторы. Излишества наблюдаются тогда, когда текст слишком подробно описывает то, что имеет буквальный смысл, хотя для такого подробного описания нет причин. Применительно к нашему времени можно, например, задаться вопросом, Почему Монтале, столь значительную часть своих старых стихов, посвящает описанию того, как бабочка во время грозовой ночи влетает в дом и, как обезумевшая, бьется над столом, вздымая бумаги? Причина в том, что бабочка означает нечто иное, и в конце стихотворения поэт это подтверждает. Также, согласно Августину, надо воспринимать искудные в смысловом отношении слова, например, имена собственные, числа и специальные термины, которые явно отсылают к какому-то иному содержанию. Если до сих пор говорилось о герменевтических правилах, как выявлять отрывки, которые нуждаются в толковании в соответствии с каким-то другим смыслом, то далее Августин приступает к изложению более конкретных семиотико-лингвистических правил. Как отыскать ключи для расшифровки? Ведь вопрос сводится к правильному истолкованию в соответствии с общепринятым кодом. Когда речь идет о словах, Августин знает, где найти правила для их истолкования, в риторике и классической грамматике. И здесь особых трудностей не возникает. Однако ему известно и то, что Писание говорит не только инвербис, но и «ин И тут, помимо аллегории рассказа, мы имеем и аллегорию истории. Исходя из этого, Августин отсылает читателя к энциклопедиям, или по меньшей мере к тому знанию, которое ему могла дать поздняя античность. Коль скоро Библия говорит через своих персонажей, через предметы, события, если она упоминает о цветах, о чудесах природы, о камнях, если она обыгрывает какие-то математические тонкости, следовательно, значение этого камня, цветка, чудовища или числа надлежит искать в традиционном знании. Глава 5. Аллегоризм энциклопедий Вот почему на этом этапе Средневековье начинает составлять свои собственные энциклопедии. В период эллинизма, когда язычество претерпевает кризис, когда зарождаются новые культы и предпринимаются первые попытки упорядочить христианство с богословской точки зрения, создаются своды традиционных знаний о природе, и здесь прежде всего надо назвать естественную историю Плиния. Из этого и других источников и рождаются энциклопедии, главной особенностью которых является их сугубо накопительная структура. В них сводятся воедино сведения о животных, травах, камнях, экзотических странах, причем не проводится никакого различия между сведениями проверенными и легендарными и не делается никакой попытки привести все это в порядок. Характерным примером можно считать физиолог, написанный на греческом языке в Сирии или Египте между II и IV веком, и затем переведенный и пересказанный на латыни, а также на эфиопском, армянском, сирийском языках. К физиологу восходят все средневековые бестиарии, и на протяжении всех средних веков составители энциклопедий обращались к этому источнику. Физиолог аккумулирует все сведения касательно подлинных или вымышленных животных. Можно было бы предположить, что в этом трактате дается точное описание животных, хорошо знакомых автору, а его необузданная фантазия проявляется лишь там, где речь заходит о животных, известных ему только понаслышке. Иначе говоря, сороку, например, он описывает сознанием дела, а единорога приблизительно. Однако на самом деле... Автор в обоих случаях оказывается одинаково точным в том, что касается анализа свойств, и одинаково же недостоверным. Физиолог не делает различия между известным и неизвестным. Все известно, в той мере, в какой об этом говорили какие-либо далекие авторитеты. И все неизвестно, поскольку является источником чудесных открытий, а порой и ключом к отысканию сокровенной гармонии. Физиологи заключено свое представление о форме мира хотя и довольно смутное, Все существа Вселенной возвещают о Боге. Следовательно, каждое животное с точки зрения его формы и поведения надлежит рассматривать как символ высшей реальности. Физиолог сказал об еже, что это животное малое, форму имеющая шара, все усеянное иглами. Физиолог рассказывает о еже, который карабкается на виноградную лозу и ищет на ней виноград. Затем бросает на землю виноградины, а потом начинает кататься по ним, накалывая их на свои колючки. Потом он несет этот виноград своим детям, а виноградная лоза остается голой. Зачем ежу приписывают столь странную привычку? Дабы потом привести соответствующее нравоучительное истолкование. Истинно верующий должен крепко держаться духовной лозы, стремясь не допустить того, чтобы злой дух вскарабкался на нее и унес все ее грозди. В последующих энциклопедиях, которые, следуя физиологу, приводят описание настоящих и вымышленных животных, усложнена игра символических отсылок, причем настолько, что они начинают противоречить друг другу. Однако создаются и другие энциклопедии, где приводятся противоположные символические интерпретации одних и тех же мотивов. Лев, например, может символизировать как Христа, так и дьявола. Если он заметает хвостом свои следы на песке, стремясь обмануть охотников, значит, он является символом искупления грехов. Если на третий день своим дыханием воскрешает мертворожденного львенка, стало быть, он символизирует воскресение. А если мы видим, как Самсон и Давид сражаются со львом, раздирая ему пасть, то в данном случае лев символизирует жерло ада. Ведь недаром в 21-м псалме говорится, «Спаси меня от пасти льва». В VII веке появляются разделенные на главы этимологии Исидора Сивильского. Но критерий разделения, если не случайен, то во всяком случае весьма произволен. Поначалу кажется, что автор ориентировался на классификацию искусств. Грамматика, диалектика, риторика, математика, музыка, астрономия. Но затем помимо тривиума и квадривиума идет медицина, после чего рассматриваются законы и храмы, книги и церковные службы, бог и ангелы, церковь, языки, родственные отношения, причудливые слова, человек и чудовища, животное, части света, здания, поля, камни и металлы, земледелие, война и игры, корабли, костюм, домашняя утварь и сельские орудия труда. Такое разделение явно лишено какой-либо внутренней связи,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 К. Бесчисленных. Л. Нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти. М. Прочих. Н. Разбивших цветочную вазу. О. Похожих издали на мух. Хотя классификация, предложенная Исидором, кажется более рациональной, чем у Борхеса, стоит приглядеться к более мелкому дроблению. В главе, посвященной кораблям, зданиям и одежде, появляются разделы о мозаике и живописи, тогда как глава, посвященная животным, имеет такие подразделы «звери», «малые животные», «змеи», «черви», «рыбы», «птицы» и «малые животные крылатые». Такая накопительная энциклопедия принадлежит эпохе, в которой образ мира еще не сложился окончательно, и поэтому энциклопедист собирает, перечисляет и присовокупляет одно к другому будучи влеком только любопытством и неким смиренным почтением перед древностью. Второй вид энциклопедии родится позднее, на основании более ясного, хотя все еще весьма абстрактного и отвлеченного, представления о системе знания. В XIII веке образцом такой энциклопедии может служить трехчастный спекулюм Майус Винсента Избове, спекулюм доктринале, историале, натурале, в котором уже просматривается структура схоластической суммы. Деление третьего раздела, спекулюм натурали, определяется не каким-то философским критерием или статической таксономией, а историческим подходом, предполагающим рассмотрение шести дней творения. Первый день — творец, чувственно воспринимаемый мир, свет. Второй день — твердь и небеса, и так далее до творения животных, человеческого тела и начала истории существования человека. Начиная с Плиния, энциклопедии появляются с головокружительной быстротой. За Плинием следует Салин, о чудесах Востока, предположительно, VIII век, Послание Александра, VII век, этимологии Исидора, VII век, различные пассажи из Беды и Биата Либанского, VIII век, о природах вещей Рабана Мавра, 9 век, космография Этикуса Истера, 8 век, книга различных чудовищ, 9 век, различные переводы послания пресвитера Иоанна, датируемые началом XII века. В том же XII веке появляются самая известная версия Кембриджского бестиария, Дидоскалион Гугосен Викторского, о философии мира Гильома Конжского, об образе мира Ганория Августадумского о природах вещей Александра Некхама и на рубеже XII и XIII веков о свойствах вещей Варфоломея Английского. За ними следуют о природе вещей Фомы Контипротанского, произведения о природе Альберта Великого, уже упоминавшийся Спекулем Винсента Избове, спекулорум дивинорум эт куорундам натуралиум Генриха Бацкого, а также работы Роджера Бекона и Раймунда Лулия не говоря уже о миллионе Марка Пола и последующих подражаниях наподобие различных версий повествования о путешествиях Мандевиля или книжицы о чудесах Иакова из Сан-Северина. Еще следует упомянуть книгу о сокровище, сокровищницу, и малое сокровище Брунетта латини а также строение мира Ресторо-Доретцо. Одни из этих энциклопедий выдержаны в явном морализаторском тоне. Другие предлагают истолкователю святых писаний сырой материал, не подвергшийся никакой морализации. Одни преисполнены фантазий, другие сообразуются с конкретным наблюдением. И все повторяются и ссылаются друг на друга. Многие из энциклопедий появляются на свет, вероятно, потому, что истолкователь чувствует необходимость в получении полезной информации, помогающей прояснить аллегории «инфактис». И поскольку в восприятии средневекового человека авторитет обладает, так сказать, приставным носом, и каждый энциклопедист является карликом, стоящим на плечах энциклопедистов-предшественников, то не так уж трудно умножать не только значения, но и сами реалии мира, изобретая все новые создания и свойства, которые в силу своих диковинных особенностей, причем, как указывал Дионисий, даже предпочтительнее, чтобы эти создания никак не сообразовывались с тем божественным значением, которое они передают служат для того, чтобы притворять мир в безмерное слово. Дебройн и другие авторы назовут такую позицию всеобщим аллегоризмом, и вкратце ее можно охарактеризовать словами Ришаросен-Викторского, который сказал «Всякое видимое тело имеет сходство с невидимым благом». Глава шестая. Универсальный аллегоризм. В известном смысле Средневековье доведет до крайности Завета Августина, Если энциклопедия разъясняет нам значение вещей, о которых говорится в Писании, и если эти вещи являются элементами убранства нашего мира, о котором сообщает Писание, инфактис, то фигуральное прочтение может касаться не только мира, каким он предстает перед нами на страницах Писания, но и просто мира как такового. Читая мир как некое собрание символов, мы наилучшим образом соблюдаем завет Дионисия и получаем возможность разрабатывать и присваивать божественные имена, а вместе с ними и основы нравственности, откровения, жизненные правила, модели познания. На этом этапе пути средневекового символизма и аллегоризма, понятий, ранее употреблявшихся вперемешку, начинают расходиться. По меньшей мере, в наших глазах коль скоро мы стремимся отыскать легко осмысляемую типологию. Однако на самом деле символизм и аллегоризм постоянно проникают друг в друга, особенно с учетом того, что поэты также стремятся говорить языком писаний. Еще раз отметим, что различие между символизмом и аллегоризмом делается ради удобства. Идея метафизической всезначности рождается вместе с появлением трактата Псевдодионисия о божественных именах. Она предполагает возможность фигурального изображения, но на самом деле превращается в теорию аналогия энтис, аналогии сущего. И затем разрешается в видении Вселенной как бесконечной цепи знаков, где всякое следствие является знаком собственной причины. Уяснив себе, что представляет собой Вселенная для средневекового неоплатоника, мы приходим к выводу, что в этом контексте речь идет не столько об аллегорическом или метафизическом сходстве земного и небесного, сколько об их философском истолковании, связанном с представлением о непрерывной последовательности причин и следствий в великой цепи бытия. Что касается библейского аллегоризма инфактис, учитывая, что прочтение Библии осложняется стремлением выяснить, в какой мере в ней присутствует аллегоризм инвербис, то во всей святоотеческой и схоластической традиции наблюдается бесконечное вопрошение к Писанию. Ориген сравнивал его с необъятным лесом, и Иероним — с таинственным божественным океаном, лабиринтом. В подтверждение этой герменевтической ненасытности приведем следующий отрывок. Подобно бурной реке, Святое Писание настолько переполняет глубины человеческого разумения, что непрестанно выходит за его пределы. Оно утоляет жажду тех, кто пьет из него, но само никогда не оскудевает из него изливаются обильные потоки духовных смыслов. И когда одни проходят, появляются другие. Нет, не проходят, ибо познание бессмертно. Но когда появляются другие, являя всю свою красоту, предшествующие, не умоляясь, держатся за ними и пребывая за ними, следует, дабы каждый в меру своей способности преизобильно в нем восстанавливался и позволял другим осуществляться. Гилберт из Стэнфорда. Столь же ненасытным будет и вопрошение к мирскому лабиринту, о котором мы уже говорили. Что касается поэтического аллегоризма, вариантом коего является литургический аллегоризм, либо вообще любое повествование с помощью образов, зримых или словесных, которые создает человек, то его, напротив, надо истолковывать посредством риторики. Ясно, что с этой точки зрения дискурс о Боге или дискурс о природе заметно расходятся. Потому что представление о метафизической пансемиотике бытия стремится исключить использование изображений. Представление это носит теологический и философский характер, независимо от того, основывается ли оно на неоплатонических теориях света или анатомистском гелиморфизме. Идея же вселенского аллегоризма, напротив, предполагает сказочное, галлюцинаторное видение мира, обращенное не столько на внешние его проявления сколько на тайные смыслы. Мир пытливого разума противостоит миру сказочного воображения, а посередине находится аллегорическое прочтение писания и сочинение откровенных поэтических аллегорий, в том числе и светских, к примеру, романа о Розе. Причем за каждым из этих типов восприятия закрепляется своя строго определенная среда. Глава, седьмая художественный аллегоризм. Наверное, удачнее всего охарактеризовано это видение мира в стихах, приписываемых Алану Лильскому. В мире нашем все творения нам дают изображение, как стекло зеркальное, нашей жизни и кончины, нашей участи судьбины, верное, печальное. Мы по розе видим ясно нашу участь и прекрасно понимаем жизнеход. Роза утром зацветает, а под вечер увядает, чуя старости приход. Осмысление искусства как аллегорий идет рука об руку с аллегорическим пониманием природы. Ришар Сен-Викторский разрабатывает теорию, которая учитывает оба эти аспекта. Все божьи творения созданы для того, чтобы наделять человека жизненно важной информацией тогда как среди вещей, созданных стараниями человека, одни складываются в аллегории, другие же лишены подобной функции. Словесные виды искусства — наиболее простой путь к возникновению аллегории, тогда как искусства пластические вырабатывают аллегории производные, подражая персонификациям, характерным для словесного искусства. Однако со временем аллегоричность в произведениях, сотворенных человеком, начинает ощущаться более остро, чем в творениях природы. И постепенно формируется позиция, впрочем, теоретического обоснования она так и не получила, прямо противоположная позиции Ришара. Аллегоричность вещей выглядит все более бледной, сомнительной, условной. Тогда как искусство, включая искусство пластические, напротив рассматривается как тщательно разработанная система высших смыслов. Аллегорический смысл мира постепенно стирается. Зато аллегорическое восприятие поэзии сохраняет свои позиции. Оно привычно для многих и глубоко укоренилось в средневековом мышлении. В своих наиболее глубоких философских достижениях XIII век решительно отказывается от аллегорического истолкования мира, но зато создает прообраз аллегорических поэм. Роман о Розе. Наряду с созданием новых аллегорий продолжается активное аллегорическое прочтение языческих поэтов. Такой способ создания произведений искусства и их восприятия кажется совершенно неприемлемым для современного человека, который склонен видеть в нем проявление поэтической сухости, интеллектуального оцепенения. Спору нет. Для средневекового человека поэзия и пластические искусства прежде всего способ наставления. Святой Фома отмечает, что поэзии свойственно представлять истину в образе. Однако это еще не дает полного объяснения аллегорическому характеру художественного творчества. Аллегорическое истолкование поэтов вовсе не предполагало, что поэзию подвергают какому-то искусственному и сухому прочтению. Поэтическое творчество стремилось дать стимул к величайшему наслаждению, наслаждению от восприятия текста через зеркало, И загадки. Поэзия всецело находилась на стороне разума. У каждой эпохи свое представление о поэзии, и мы не можем, исходя из нашего, судить о средневековом. Возможно, мы никогда уже не сумеем пережить то утонченное наслаждение, с которым средневековый человек отыскивал в стихах кудесника Вергилия целые миры пророчеств. А может, он в этом случае был не столь уж далек от современного читателя Элиота и Джойса. Но раз мы не понимаем, что он на самом деле испытывал от такого восприятия подлинную радость, значит, мы просто не желаем понимать средневековый мир. В XII веке миниатюрист, работавший над псалтырем святого Албана Хильдесхаймского, изобразил осаду укрепленного города. Но считая представленный им образ не слишком приятным для глаза или недостаточно обоснованным, он отмечает, в изображении идея представлена телесно, но зритель может воспринимать ее и духовно, и, созерцая сражение мысленно, видеть в нем собственную борьбу с окружающим человека злом. Ясно, что по замыслу художника подобное восприятие является более полным и более удовлетворительным в сравнении с восприятием чисто зрительным. Кроме того, приписывать искусству аллегорический смысл означает рассматривать его наравне с природой, то есть как живой перечень образов. В эпоху, когда природа трактуется как величайшее аллегорическое изображение сверхъестественного, искусство рассматривается в том же ключе. В период расцвета готического искусства и активной деятельности Сугерия художественная коммуникация, построенная на аллегории, достигает колоссального размаха. Собор, который можно рассматривать как художественный свод всей средневековой цивилизации, отчасти заменяет природу. Он есть одновременно и книга, и картина организованное по правилам направленного чтения, каковых не в природе. Уже сама его архитектура и географическое расположение имеют свой смысл. Благодаря же портальным статуям, витражным рисункам, чудовищам и горгульям, гнездящимся на карнизах, собор является собой поистине синтетическое видение человека, его истории и его отношений со всей полнотой мироздания. Порядок симметрии и соответствий, закон чисел, Некая музыка символов таинственным образом организует эту огромную энциклопедию в камне. Чтобы должным образом упорядочить это рассуждение в камне, разработавшие основы готического искусства мастера использовали механизм аллегории, а залогом читаемости знаков служила способность средневекового человека улавливать соответствия, опознавать знаки и символы в контексте традиции и усматривать в том или ином образе соответствующий ему духовный эквивалент. Поэтику собора определяет эстетический принцип соответствия. Прежде всего, она основывается на соответствии двух заветов. Любое событие Ветхого Завета является образом нового. И, как показал Маль, чтобы понять заключенную в соборе аллегорию, необходимо соотнести ее с энциклопедическими сводами эпохи, например, с тем же спекулем Майус. Это типологическое прочтение священных книг открывает путь к дальнейшему выявлению соответствия между изображениями которые наделены определенными признаками, и персонажами, и эпизодами из двух заветов. Пророков можно узнать по соответствующему головному убору, который им приписывает традиция. Царица Осавская, известная по легенде как царица Гусинога, изображается с перепончатой ногой. Наконец устанавливается соответствие между этими персонажами и их размещением в храме. В Шартерском соборе, на портале Девы, по бокам от входа располагаются статуи колонны патриархов, Самуила можно узнать по жертвенному агнцу, которого он держит головой вниз. Моисей правой рукой указывает на конец жезла, который держит в левой руке. Авраам ставит ногу на козла, а Исаак, стоя перед ним, смиренно скрещивает руки. Размещенные в хронологическом порядке, эти персонажи выражают идею ожидания целого поколения предтечь Мессии. Первосвященник Мельхиседек открывает этот ряд, стоя с чашей в руке, а святой Петр, стоя на пороге нового мира, замыкает группу в такой же позе, предвещая явленную тайну. Вся группа размещена на портале будто в преддверии Нового Завета, чьи таинства прославляются внутри храма. История мира, опосредованная библейским синтезом, запечатлевается в ряде образов. Аллегория идеально выверена. Все архитектурные, пластические и семантические элементы действуют совместно и обеспечивают дидактическое содержание. Глава 8. Святой Фома и отказ от вселенского аллегоризма. Возможно, наиболее строгую теорию аллегорического языка мы находим у святого Фомы. Строгую и вместе с тем новую. Так как по существу она знаменует собой конец космического аллегоризма и открывает путь более рациональному рассмотрению данного явления. Прежде всего... Фома задается вопросом о том, уместно ли употребление поэтических метафор в Библии, и приходит к отрицательному выводу, так как с его точки зрения поэзия является шатким учением. Поэтическое не постигается человеческим разумлением в силу того, что в нем сокрыт недостаток истины. Однако в данном утверждении не следует усматривать уничижение поэзии или определение поэтического в категориях XIII века как смутное восприятие. Речь идет скорее о признании за поэзией статуса искусства и, следовательно, статуса ректоратио фактибилиум правильного понимания того, что надо делать, где делание естественным образом оказывается ниже чистого познания, свойственного философии и теологии. Из метафизики Аристотеля Фома усвоил, что мифопоэтическое творчество первых поэтов-философов представляло собой еще очень незрелую форму рационального постижения мира. По существу? подобно всем прочим с схоластам. Фома не интересовался учением поэзии. Оно считалось достоянием авторов трактатов по риторике, преподававших на факультетах искусств, а не на теологических. Фома и сам был поэтом, и притом превосходным. Но в тех пассажах, где он сравнивает поэтическое познание с богословским, он следует за каноническим противопоставлением того и другого и использует первое просто для сравнения, не подвергая его анализу. С другой стороны, Фома считает уместным, что Писание представляют нам божественные и духовные вещи, превосходящие наше разумение, в образе вещей телесных. Подобает Святому Писанию преподносить нам вещи божественные и духовные под видом телесных. Что касается прочтения священного текста, то здесь он уточняет, что этот текст, прежде всего, основан на буквальном или историческом смысле. Сказанное понятно по отношению к священной истории, Буквальный смысл здесь и есть исторический. Священная книга повествует о том, как евреи изошли из Египта, рассказывает о событии, которое вполне постижимо и составляет непосредственный смысл повествования. Тот способ обозначения, когда предметы, обозначаемые словами, сами в свою очередь являются знаками, называется смыслом духовным, который включает в себя буквальный и основывается на нем. В разных местах Фома поясняет, что под общим выражением сентус spiritualis он понимает различные значения высшего порядка, которые можно соотнести с читаемым текстом. Проблема, однако, заключается в другом. В указаниях на буквальный смысл Аквинат использует весьма важное понятие. Под буквальным смыслом он понимает то, что намеревается сказать автор. Это уточнение важно для понимания других аспектов его теории об истолковании Писания. Буквальный смысл, с точки зрения Фомы, заключается не в содержании высказывания как такового, то есть не в той мысли, которая заключена в высказывании и оформлена с помощью определенного языкового кода. Он присваивается высказыванию в процессе его произнесения. Переходя на язык современных реалий, если, находясь в переполненном зале, я говорю «здесь сильно накурено», то подразумеваю под этим, что в помещении много дыма, смысл высказывания. Но также могу подразумевать и то, в соответствии с обстоятельствами высказывания, что неплохо было бы открыть окно или прекратить курить. Ясно, что для Фомы обозначения значения составляют буквальный смысл. Ведь обозначения являются составляющими того содержания, которое автор высказывания стремился передать. Поскольку же автором Писания является Бог, который может в одно и то же время постигать и предполагать множество вещей, Вполне допустимо, что в Писании наличествуют многие смыслы, даже в рамках простого, буквального смысла. В каких же случаях Фома склонен говорить о наличии какого-то высшего или духовного смысла? Очевидно тогда, когда в тексте можно обнаружить значения, которые сам автор не имел в виду сообщать, да и не мог этого сделать. Характерным примером является ситуация, когда автор рассказывает о каких-либо событиях, не зная, что они предусмотрены Богом как знаки чего-то иного. Таким образом, касаясь священной истории, Фома ясно подчеркивает, что буквальный или исторический смысл, как содержание суждения, сообщенного в высказывании, заключается в ряде фактов и событий. Например, в том, что израильтяне освободились из плена или что жена Лота превратилась в соляной столб. Однако, поскольку эти факты, о чем Фома уже говорил и повторяет это, были предусмотрены Богом как знаки, Интерпретатор, исходя из фразы, смысл которой до него дошел, такие-то события произошли таким-то образом, должен отыскивать их тройное духовное значение. Речь здесь идет не о риторическом приеме, как в случае с тропами или аллегориями инвербис. В данном случае мы имеем дело с чистыми аллегориями инфактис. Духовный смысл заключается в том, что какая-то вещь выражается через образ других вещей. Однако ситуация меняется, когда мы переходим к светской поэзии и любому человеческому рассуждению, не касающемуся священной истории. Здесь Фома излагает важные соображения, которые можно резюмировать так. Аллегории инфактис имеют силу только для священной, но не для мирской истории. Мирская история — это история фактов, а не знаков. Строго говоря, в любом искусстве, изобретенном старанием человека, может скрываться только буквальный смысл. На это утверждение стоит обратить внимание, так как по существу оно упраздняет идею вселенского аллегоризма, упраздняет призрачный мир герменевтики природы, характерной для предшествующего этапа Средневековья. В каком-то смысле здесь из природы и мирской истории исключается духовное содержание. Оно уходит из всего постбиблейского универсума, куда теперь уже не может вторгнуться упорядочивающая божественная воля. Но как быть с поэзией? Вывод Фомы таков. Если в светской поэзии встречается риторическая фигура, значит, там имеется иносказательный смысл. Однако этот иносказательный смысл является составной частью буквального смысла. На первый взгляд, такое утверждение кажется странным, как если бы Фома не звел все риторические коннотации до уровня буквального смысла. Но Аквинат уже уточнял, и по разным поводам продолжает уточнять, что под буквальным смыслом он понимает именно тот смысл, который имел в виду автор. Следовательно, когда мы говорим о том, что иносказательный смысл является составной частью смысла буквального, это не означает, что не существует никакого высшего смысла. Просто высший смысл является составной частью того, что намеревается сказать автор. Встречая в тексте какую-либо метафору или аллегорию инвербис, мы, основываясь на достаточно строго кодифицированных правилах риторики, легко опознаем ее и понимаем, что собирался сказать автор, как если бы метафорический смысл был непосредственным, буквальным смыслом выражения. Иначе говоря, не приходится делать какого-либо особенного герменевтического усилия. Метафора или аллегория инвербис понимаются непосредственно, Подобно тому, как мы сразу понимаем катахрезу. Поэтические вымыслы предназначены только для того, чтобы обозначить. И их значение не выходит за пределы буквального смысла. Иногда в Писании Христос предстает в образе козла. В данном случае речь идет не об аллегории инфактис, а об аллегории инвербис. Здесь мы имеем дело не с символическим или аллегорическим изображением божественного или грядущего, Просто данный образ обозначает, иносказательно, но следовательно и буквально, Христа. Слова обозначают вещи как в их собственном смысле, так и в переносном. Но не сама по себе метафора, а то, что ею обозначено, относится к буквальному смыслу. Все это можно резюмировать следующим образом: в Писании есть духовный смысл, поскольку изложенные в нем события и факты представляют собой знаки, о высшем значении которых автор даже если он богодухновенен, ничего не знает. И добавим от себя, обычный читатель, иудей, к которому первоначально и была обращена Библия, не был готов к тому, чтобы открыть его. В поэзии же нет духовного смысла. Нет его и в Писании, когда там используются риторические фигуры. Ведь в подобных случаях речь идет о смысле предполагаемым автором. И читатель прекрасно его определяет, основываясь на знании правил риторики. Однако это не означает, что буквальный смысл, как смысл иносказательный или риторический, не может быть многообразным. Иными словами, даже если сам Фома не говорит об этом в открытую, поскольку его не интересует эта проблема, в светской поэзии сохраняется возможность существования разнообразных смыслов, если только эти смыслы, выраженные иносказательным образом, принадлежат к буквальному смыслу высказывания, как он задумывался автором текста. Равным образом, мы говорим о простом буквальном смысле и по отношению к литургическому аллегоризму, который может быть не только аллегоризмом слов, но и аллегоризмом жестов, цветов и образов, так как и в этом случае учредитель совершаемого обряда намеревается сказать что-то вполне определенное посредством иносказания, и не следует искать в его словах и наставлениях какого-то тайного смысла, неучтенного его намерениями. Даже если обрядовое наставление, содержащееся в древнем законе, имело какой-то духовный смысл, в тот момент, когда он переносится в христианскую литургию, он приобретает обычное параболическое значение. Совершая эту своеобразную риторическую операцию, Фома по существу в сфере нового гелиморфического натурализма прощается с миром бестиариев и энциклопедий, прощается со сказочным мировосприятием, характерным для представления о вселенском аллегоризме. В этом, собственно, и заключалась главная цель его рассуждений, на фоне которой замечания о поэзии выглядят лишь эпизодическими. Рассуждения Фомы отбирают у природы язык, равно какие ее надприродные особенности. Больше нет густого леса символов. Космос раннего Средневековья? уступил место естественному универсуму. Прежде вещи имели значение не в силу того, что они собой представляли, а в силу того, что они обозначали. Но вот в какой-то момент становится ясно, что божественное творение заключается не в упорядочении знаков, а в создании форм. Готическое искусство, которое представляет собой одну из вершин аллегорического мировосприятия, также откликается на эти новые веяния. Наряду с величественными символическими умозрениями мы обнаруживаем обстоятельные с любовью исполненные изображения, которые передают свежее ощущение природы и пристальное внимание к окружающему миру. Раньше никто не мог рассмотреть подробности и грозди винограда как таковой, потому что все видели в ней в первую очередь определенный мистический смысл. Теперь же на капителиях появляются побеги виноградной лозы, отростки, листья, цветы. На порталах аналитические описания повседневных дел, сельских работ и труда ремесленников. Образы, имеющие аллегорический смысл, одновременно являются жизнеподобными изображениями, в которых окружающий мир обнаруживает свою самоценность, даже если они больше тяготеют к типическому в описании человеческой жизни, а не к глубокой психологической конкретизации. Памятуя об интересе к природе, который был характерен для 12 столетия, век последующий, восприняв идеи аристотелизма, сосредотачивает свое внимание на конкретной форме вещей, так что все, что остается от вселенского алгоритма, перерастает в головокружительный ряд числовых соответствий, которые придают силу символике Homo quadratus. В XV веке Алан-де-Рупе Алан-де-Ларош помножая 10 заповедей на 15 добродетелей, получает 150 нравственных свойств. Однако еще три века тому назад скульпторы и миниатюристы с наступлением весны начинают бродить по лесам, стремясь ощутить живой ритм природы. А Роджер Бекон однажды заявит, что для того, чтобы раздробить алмаз, кровь козла не нужна. Доказательство? Я это видел своими глазами. Рождается новый способ эстетического восприятия вещей. Мы находимся у истоков эстетики органического целого. И здесь речь идет не столько о сознательном начинании, сколько о том, что во всей своей сложности начинает развиваться философия конкретно существующей субстанции.